Я, впрочем, любил таскать кирпичи не за то только, что от этой работы укрепляется тело, а за то еще, что работа производилась на берегу Иртыша. Я потому так часто говорю об этом береге, что единственное только с него и был виден мир Божий. Чистая, ясная даль, незаселенные, вольные степи, производившие на меня странное впечатление своей пустынностью. На берегу только и можно было стать крепости задом и не видать ее. Все прочие места наших работ были в крепости или подле нее. С самых первых дней я возненавидел эту крепость и особенно иные здания. Дом нашего плацмайора казался мне каким-то проклятым, отвратительным местом, и я каждый раз с ненавистью глядел на него, когда проходил мимо. На берегу же можно было забыться, смотришь, бывало, в этот необъятный, пустынный простор, точно заключенный из окна своей тюрьмы на свободу. Все для меня было тут дорого и мило, и яркое горячее солнце на бездонном синем небе, и далекая песня Киргиза, приносившаяся с киргизского берега. Всматриваешься долго и разглядишь, наконец, какую-нибудь бедную, обкуренную юрту какого-нибудь байгуша. Разглядишь дымок у юрты, киргизскую, которая о чем-то там хлопочет со своими двумя баранами. Все это бедно и дико, но свободно. Разглядишь какую-нибудь птицу в синем прозрачном воздухе и долго, упорно следишь за ее полетом. Вот она всполоснулась над водой, водность исчезла в синеве, вон опять показалась чуть мелькающей точкой. Даже бедный чахлый цветок, который я нашел рано весной в расселении каменистого берега, и тот как-то болезненно остановил мое внимание. Тоска всего этого первого года каторги была нестерпимая и действовала на меня раздражительно, горько. В этот первый год от этой тоски я многого не замечал кругом себя. Я закрывал глаза и не хотел всматриваться. Среди злых, ненавистных моих товарищей-каторжников я не замечал хороших людей, людей, способных и мыслить, и чувствовать, несмотря на всю отвратительную кору, покрывавшую их снаружи. Между словами я иногда не замечал приветливого и ласкового слова, которое тем дороже было, что выговаривалось безо всяких видов, а нередко прямо из души, может быть, более меня пострадавшей и вынесшей. Но к чему распространяться об этом? Я чрезвычайно был рад, если приходилось сильно устать, воротившись домой, а ввось засну потому что спать было у нас летом мучение, чуть ли еще не хуже, чем зимой. Вечера, правда, были иногда очень хороши. Солнце, целый день нисходившее со строжного двора, наконец закатывалось. Наступала прохлада, а за ней почти холодная, говоря сравнительно, степная ночь. Арестанты, в ожидании как запрутых, толпами, бывало, ходят по двору. Главная масса толпится, правда, более на кухне. Там всегда поднимается какой-нибудь насущный, острожный вопрос. Толкуется о том, о сём, разбирается иногда какой-нибудь слух, часто нелепый, но возбуждающий необыкновенное внимание этих отрешённых от мира людей. То, например, пришло известие, что нашего плацмайора сгоняют долой. Арестанты легковерны как дети. Сами знают, что известие вздор, что принес его известный болтун и нелепый человек, арестант Квасов, которому уже давно положили не верить и который что ни слово, то врет. А между тем все схватываются за известие, судят, редят, сами себя тешат, окончается тем, что сами на себя рассердятся и самим за себя стыдно станет, что поверили Квасову. «Да кто ж его сгонит!» — кричит один. «Небось шея толста! Сдюжит!» «Да ведь и над ним часть старшие есть!» — возражает другой, горячий, неглупый глупый малый, видавший виды, но спорщик каких свет не производил. Ворон ворону, глаз не выклюет. Угрюмо, словно про себя, замечает третий, уже седой человек, одиноко доедающий в углу свои щи. «А старшие-то, небось, тебя придут спрашивать, сменить его или нет?» Прибавляет равнодушно четвертый, слегка тренькая на балалайке. «А почему ж не меня?» — с яростью возражает второй. «Значит, вся бедность просит, все тогда заявляйте, коль начнут опрашивать. А то у нас, небось, кричат, а где делу дойдет, так и на попятный». «А ты думал, как?» — говорит балалайшник. «На то и каторга». «А на меднись!» — продолжает, не слушая и в горячке, спорщик. «Муки оставалось. Поскребки собрали. Самые, что ни на есть, слезы, значит. Послали продать. Нет, узнал. Артельщик донес, отобрали. Экономия, значит, Справедливая аль нет?» «Да ты кому хочешь жаловаться?» «Кому? Да самому Левизору, что едет!» какому такому Левизору?» «Это правда, братцы, что едет Левизор», говорит молодой, разбитный парень, грамотный, исписарь и читавший герцогиню Лавальер или что-то в этом роде. Он вечно веселый и потешник, но за некоторое знание дел и потертость его уважают. Не обращая внимания на возбужденное всеобщее любопытство о будущем Левизоре, Он прямо идет к стряпке, то есть к повару, и спрашивает у него печенки. Наши стряпки часто чем-нибудь торговали в этом роде. Купят, например, на свои деньги большой кусок печенки, зажарит и продают по мелочи арестантам. — На грош, аль на два? — спрашивает стряпка. — Режь на два, пускай люди завидуют, — отвечал арестант. — Генерал, братцы! «Генерал такой из Петербурга едет, всю Сибирь осматривать будет!» «Это верно!» — у комендантских сказывали. Известие производит необыкновенное волнение. С четверть часа идут расспросы. «Кто именно? Какой генерал? Какого чину и старше ли здешних генералов?» О чинах, начальниках, кто из них старше, кто кого может согнуть и кто сам из них согнется, ужасно любят разговаривать арестанты. Даже спорят и ругаются за генералов чуть ли не до драки. Казалось бы, что тут за выгода? Но подробным знанием генералов и вообще начальства измеряется и степень познаний, толковитости и прежнего доострожного значения человека в обществе. Вообще разговор о высшем начальстве считается самым изящным и важным разговором в Остроге. «Значит, и за правду выходят, братцы, что майор-то едут», — замечает Квасов, маленький красненький человечек, горячий и крайне бестолковый. Он-то первый и принёс известие о майоре. «Задарит», — отрывисто возражает угрюмый седой арестант, уже управившийся со щами. А и то задарит, говорит другой. Мало он денег-то награбил. До да нас еще батальонным был. А на меднесть на протопоповской дочери Жениться хотел. Да ведь не женился. Дверь указали. Беден, значит. Какой он жених. Встал со стула и все с ним. А святой все на картах продал. Федька сказывал. Да, мальчик был мод. О деньгам перевод. «Эх, брат, вот и я женат был. Плохо жениться бедному, женись, а и ночь коротка», замечает Скуратов, подвернувшийся тут же к разговору. «Как же, От тебе тут и речь», замечает развязанный парень из писарей. «А ты, Квасов, скажу я тебе, большой дурак». «Неужели ж ты думаешь, что такого генерала майор задарит, и что такой генерал будет нарочно из Петербурга ехать, чтобы майора ревизовать?» «Глуп же ты, парень, вот что я скажу». «А что ж, уж коли он генерал, так и не возьмет, что ли?» скептически заметил кто-то из толпы. «Знам, дело не возьмет, а возьмет, так уж толсто возьмет». «Исти ему толстых! По чину!» «И генерал всегда возьмет!» — решительно замечает Квасов. «Ты что ли давал ему?» — с презрением говорит вдруг вошедший Баклушин. «Да ты генерала-то вряд ли когда видал!» «Он видал!» «Врешь! Сам соври!» «Ребята, коли он видал, пусть сейчас при всех говорит, какого он знает генерала!» — Ну, говори, потому что я всех генералов знаю. — Я генерала Зиберта видел, — как-то нерешительно отвечает Квасов. — Зиберта? Такого и генерала нет. Знать, в спину он тебе заглянул, Зиберта, когда, может, еще только подполковником был, а тебе со страху и показалось, что генерал. — Нет, вы меня послушайте, — кричит Скуратов потому я женатый человек. Генерал такой действительно был на Москве, Зиберт из немцев, а русский. У русского папа каждый год исповедовался о госпожинках, и все, братсон он в воду пил, словно утка. Каждый день сорок стаканов москворецкой воды выпивал. Это, сказывали, он от какой-то болезни водой лечился. Мне сам его комардин сказывал брюхи ты с воды, небось, караси завелись», — замечает арестант с балалайкой. «Ну, полно вам. Тут о деле идёт, они... Какой же телевизор братцы?» — заботливо замечает один суетливый арестант Мартынов, старик из военных, бывший гусар. «Ведь вот врет народ», — замечал один из скептиков. «И откуда что берут, и во что кладут?» А ведь все-то вздор. Нет, не вздор, догматически замечает Куликов, до сих пор величаво молчавший. Это парень с весом, лет под пятьдесят, чрезвычайно благообразного лица и с какой-то презрительно величавой манерой. Он сознает это и этим гордится. Он отчасти цыган, ветеринар, добывает по городу деньги за лечение лошадей. А у нас в Остроге торгует вином малой он умный и много видывал. слова роняет как будто рублем дарит это в за правду братцы спокойно продолжает он я еще на прошлой неделе слышал едет генерал из очень важных будет всю сибирь ревизовать дел знамое задарит и его Да только не наш восьмиглазый, он и сунуться к нему не посмеет. Генерал генералу рось, братцы. Всякие бывают. Только я вам говорю, наш майор при всяком случае на теперешнем месте останется. Это верно. Мы народ без языка. А из начальства свои на своего же доносить не станут. Ревизор поглядит во строк, да с и уедет. И донесет, что все хорошо нашел. «То-то, братцы, а майор-то ведь с утра пьян». «А вечером другую фуру везет», — Федька сказывал. «Черного кобеля не отмоешь до бела, впервой, что ли, он пьян?» «Нет, это уж что же, если и генерал ничего не сделает. Нет уж полно ихним дурачеством подражать», — волнуясь, говорят, промеж собой арестанты. Весть о ревизоре мигом разносится по острогу. По двору бродят люди и нетерпеливо передают друг другу известие. Другие нарочно молчат, сохраняя свое хладнокровие, и тем, видимо, стараются придать себе больше важности. Третьи остаются равнодушными. На казарменных крылечках рассаживаются арестанты с балалайками. Иные продолжают болтать. Другие затягивают песни, но вообще все в этот вечер в чрезвычайно возбужденном состоянии. Часу в десятом у нас всех сосчитывали, загоняли по казармам и запирали на ночь. Ночи были короткие, будили в пятом часу утра, засыпали же все никак не раньше одиннадцати. До тех пор всегда бывало идет еще суетня, разговоры, а иногда, как и зимой, бывают и майданы. Ночью наступает нестерпимый жар и духота. Хоть и обдаёт ночным холодком из окна с поднятой рамой, но арестанты мечутся на своих нарах всю ночь, словно в бреду. Блохи кишат мириадами. Они водятся у нас и зимою, и в весьма достаточном количестве, но, начиная с весны, разводятся в таких размерах, о которых я хоть и слыхивал прежде, но, не испытав на деле, не хотел верить и чем дальше к лету, тем злей и злее они становятся. Правда, к блохам можно привыкнуть, я сам испытал это, но все-таки это тяжело достается. До того, бывало, измучуешь, что лежишь, наконец, словно в лихорадочном жару, и сам чувствуешь, что не спишь, а только бредишь. Наконец, когда перед самым утром угомонятся, наконец, и блохи, Словно замрут И когда под утренним холодком Как будто действительно сладко заснёшь, Раздается вдруг безжалостный треск барабана У острожных ворот И начинается зоря С проклятием слушаешь Закутываясь в полушубок Громкие, отчетливые звуки Словно считаешь их А между тем сквозь сон лезет в голову Нестерпимая мысль Что так будет и завтра и послезавтра, и несколько лет ряду, вплоть до самой свободы. Да когда ж это, думаешь, это свобода? И где она? А между тем надо просыпаться. Начинается обыденная ходьба, толкотня, люди одеваются, спешат на работу. Правда, можно было заснуть сейчас еще в полдень. А ревизори сказали правду. Слухи с каждым днем подтверждались все более и более, и, наконец, все узнали уже, наверное, что едет из Петербурга один важный генерал ревизовать всю Сибирь, что он уж приехал, что он уж в Тобольске. Каждый день новые слухи приходили во Острог, Приходили вести из города, слышно было, что все трусят, хлопочут, хотят товар лицом показать. Толковали, что у высшего начальства готовят приемы, балы, праздники. Арестантов высылали целыми кучами ровнять улицы в крепости, срывать кочки, подкрашивать заборы и столбики, подштукатуривать, подмазывать. Одним словом, хотели в один миг все исправить, что надо было лицом показать. Наши понимали очень хорошо это дело и все горячее и задорнее толковали между собою фантазии их доходила до колоссальных размеров. Собирались даже показать претензию, когда генерал станет спрашивать о довольстве. А между тем спорили и бронились между собою. Плац майор был в волнении. Чаще наезжал вострог, чаще кричал, чаще кидался на людей. Чаще забирал народ в Кардегардию и усиленно смотрел за чистотой и благообразием. В это время, как нарочно, случилась в Остроге одна маленькая историка, которая, впрочем, вовсе не взволновала майора, как бы можно было ожидать, а напротив, даже доставила ему удовольствие. Один арестант в драке пырнул другого шилом в грудь, почти под самое сердце. Арестант, совершивший преступление, назывался Ломов, получившего рану звали у нас Гаврилкой, он был из закоренелых бродяг. Не помню, было ли у него другое прозвание, звали его у нас всегда Гаврилкой. Ломов был из зажиточных туских крестьян Кскова уезда. Все Ломовы жили семьёю, старик отец, три сына и дядя их Ломов. Мужики они были богатые, говорили по всей губернии, что у них было до трехсот тысячах сигнациями капиталу. Они пахали, выделывали кожи, торговали, но более занимались ростовщичеством, укрывательством бродяг и краденого имущества и прочими художествами. Крестьяне на полуезда были у них в долгах, находились у них в кабале. Мужиками они слыли умными и хитрыми, но, наконец, зачванились, особенно когда одно очень важное лицо в тамошнем крае стал у них останавливаться по дороге, познакомился со стариком лично и полюбил его за сметливость и оборотливость. Они вдруг вздумали, что на них уж нет более управы, и стали все сильнее и сильнее рисковать в разных беззаконных предприятиях. Все роптали на них, все желали им провалиться сквозь землю, но они задирали нос все выше и выше. Исправники, заседатели стали им уже почем. Наконец они свихнулись и погибли, но не за худое, не за тайные преступления свои, а за напраслину. У них был в верстах в десяти от деревни большой хутор, по-сибирски заимка. Там однажды проживало у них под осень человек шесть работников киргизов, закабалённых с давнего времени. В одну ночь все эти киргизы-работники были перерезаны. Началось дело. Оно продолжалось долго. При деле раскрылось много других нехороших вещей. Ломовы были обвинены в умерщвлении своих работников. Сами они так рассказывали, и весь Острог это знал. Их заподозрили в том, что они слишком много задолжали работникам, а так как, несмотря на свое большое состояние, были скупы и жадны, то и перерезали киргизов, чтобы не платить им долгу. Во время следствия и суда все состояние их пошло прахом. Старик умер, дети были разосланы. Один из сыновей и его дядя попали в нашу каторгу на двенадцать лет. И что же? Они были совершенно невинны в смерти киргизов. Тут же в Остроге объявился потом Гаврилка, известный плут и бродяга, малый веселый и бойкий, который брал все это дело на себя. Не слыхал я, впрочем, признавался ли он в этом сам, но весь Острог был убежден совершенно, что киргизы его рук не миновали. Гаврилк к Сломовым еще бродяга имел дело. Он пришел во строк на короткий срок, как беглый солдат и бродяга. Киргизов он зарезал вместе с тремя другими бродягами. Они думали сильно поживиться и пограбить взаимки. Ломовых у нас не любили, не знаю за что. Один из них — племянник, был молодец, умный, малый и уживчивого характера. Но дядя его, пырнувший Гаврилку шилом, был глупый и вздорный мужик. Он со многими еще допрежь того ссорился, его порядочно бивали. Гаврилку все любили за веселый и складной характер. Хоть ломовые знали, что он преступник, и они за его дело пришли, но с ним не ссорились, никогда, впрочем, и не сходились, да и он не обращал на них никакого внимания. И вдруг вышла ссора у него с дядей Ломовым за одну противнейшую девку. Гаврилка стал хвалиться ее благосклонностью, мужик стал ревновать и в один прекрасный полдень пырнул его шилом. Ломовы хоть и разорились под судом, но жили востроги богачами. У них, видимо, были деньги. Они держали самовар, пили чай. Наш майор знал об этом и ненавидел обоих Ломовых до последней крайности. Он, видимо, для всех придирался к ним и вообще добирался до них. Ломовы объясняли это майорским желанием взять с них взятку, но взятки они не давали. Конечно, если бы Ломов хоть немного дальше просунул шило, он убил бы Гаврилку. Но дело кончилось решительно только одной царапиной. Доложили майору. Я помню, как он прискакал, запыхавшись и, видимо, довольный. Он удивительно ласково, точно с родным сыном обошелся с Гаврилкой. — Что, дружок, можешь в госпиталь так дойти? Аль нет? Нет, уж лучше ему лошадь запречь. — Запречь сейчас лошадь! — закричал он в попыхах унтер-офицеру. — Да я, ваше высокоблагородие, ничего не чувствую. Он только слегка поколол, ваш высокоблагородие. — Ты не знаешь, ты не знаешь, мой милый, вот увидишь, место опасное, все от места зависит, под самое сердце угодил разбойник. — А тебя, тебя, — заревел он, обращаясь к Ломову, — ну, теперь я до тебя доберусь, в Кардегардию. И действительно добрался. Ломова судили, и хотя рана оказалась самым легким поколом, но намерение было очевидное. Преступнику набавили рабочего срока и провели сквозь тысячу. Майор был совершенно доволен. Наконец прибыл и ревизор. На второй же день по прибытии в город он приехал и к нам в Острог. Дело было в праздник. Еще за несколько дней у нас было все вымыто, выглажено, вылизано. Арестанты выбриты заново. Платье на них было белое, чистое. Летом все ходили по положению в полотняных белых куртках и панталонах. На спине у каждого был вшит черный круг, вершка два в диаметре. Целый час учили арестантов, как отвечать, если на случай высокое лицо поздоровается. Производились репетиции. Майор суетился, как угорелый. За час до появления генерала все стояли по своим местам, как истуканы, и держали руки по швам. Наконец, в час пополудни, генерал приехал. Это был важный генерал, такой важный, что, кажется, все начальственные сердца должны были дрогнуть по всей Западной Сибири с его прибытием. Он вошел сурово и величаво, За ним ввалилась большая свита, сопровождавшего его местного начальства. Несколько генералов, полковников. Был один штатский, высокий красивый господин во фраке и башмаках, приехавший тоже из Петербурга и державший себя чрезвычайно непринужденно и независимо. Генерал часто обращался к нему и весьма вежливо. Это необыкновенно заинтересовало арестантов. «Штатский?» А такой подсчет И еще от такого генерала!» Впоследствии узнали его фамилию и кто он такой, но толков было множество. Наш майор, затянутый, с оранжевым воротником, с налитыми кровью глазами, с багровым угреватым лицом, кажется, не произвел на генерала особенно приятного впечатления. Из особенного уважения к высокому посетителю он был без очков. Он стоял поодаль, вытянутый в струнку, и всем существом своим лихорадочно выжидал мгновение на что-нибудь понадобится, чтобы лететь исполнять желание его превосходительства. Но он ни на что не понадобился. Молча обошел генерал казармы, заглянул и на кухню, кажется, попробовал щей. Ему указали меня, так и так, дескать, из дворян. «Ах!» — отвечал генерал. «А как он теперь ведет себя?» «Э, «Пока мест удовлетворительно, ваше превосходительство», — отвечали ему. Генерал кивнул головой и минуты через две вышел из-за строга. Арестанты, конечно, были ослеплены и озадачены, но все-таки остались в некотором недоумении. Ни о какой претензии на майора, разумеется, не могло быть и речи. Да и майор был совершенно в этом уверен еще заранее.